То есть в основном на их выбор повлияло развитое чувство собственного достоинства или интуиции, а не рассудок. А настало время, оно уже давно настало на самом деле, включить рассудок. Сколько можно жить эмоциями? Еще раз повторю важнейшее положение, которое до сих пор не доходит ни до реформаторов, ни до многих оппозиционеров.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 Она оказывает даже на стойких оппозиционеров. Вообще СМИ в профессиональном отношении хороши тем, что они предоставляют лживую, но привлекательную информацию для любого, какой бы политической ориентации он не придерживался. Обслуживаются и духовные нужды оппозиционеров, и если у оппозиционера есть какие-то заблуждения, то СМИ их очень профессионально закрепляет и усиливает.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 Есть, впрочем, среди новых русских красные директора, предприниматели, считающие себя патриотически настроенными капиталистами. Их духовным лидером является Лев Черной. Относясь с брезгливостью к фанатикам-реформаторам, они все-таки в долговременной перспективе ориентируются на нормальные отношения с миром. Они твердо верят, что барьер отчуждений будет преодолен то есть они видят действительное отношение к нашей стране со стороны Запада, но все еще считают климат отчуждения плодом временного непонимания или даже реакции на заявления патриотов. Порой заявления и обращения этой социальной группы бывают столь искренними, что остается только удивляться, как такие богатые люди могут быть столь наивны.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 Но может произойти в любой момент, и выбор этого момента за Западом, а не за нами. В любом случае импорт в 1999 году упал по сравнению с 1997 в несколько раз. Поэтому-то легких решений нет и у будущих руководителей. Их с одной стороны будет обжигать народный желудочный протест, с другой давление новых русских, пытающихся отстоять остатки прежней роскоши.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 Правильную парадигму нам все-таки придется принять, хотим мы этого или нет. Время свободного выбора кончилось. Началось время принудиловки».